Другой ошибочный путь — непосредственное соотнесение нынешних особенностей пациента с определенными детскими переживаниями и поспешное установление причинной связи между этими двумя рядами факторов. В терапии Фрейда главным образом интересовало прослеживание актуальных затруднений назад до инстинктивных источников и детских переживаний, и эта процедура соответствует инстинктивистскому и генетическому характеру его психологии. Соответственно, этому Фрейд ставит перед терапией две цели. Если, позволю себе некоторую некорректность, мы полагаем, что то, что Фрейд называет инстинктивными влечениями и сверхя, эквивалентно тому, что я называю невротическими наклонностями, то первой целью Фрейда является осознание самого существования невротических наклонностей. Он предлагает, например, при наличии самообвинений и налагаемых на себя ограничений заключить, что пациент обладает суровым сверхя, потребностью казаться совершенным. Следующей целью Фрейда является соотнесение этих наклонностей с инфантильными источниками и объяснение их на этой основе. В отношении сверхя его будет главным образом интересовать понимание тех разновидностей родительских запретов, которые все еще действуют в пациенте, и выявление диповых отношений, сексуальных привязанностей, враждебностей, идентификаций, которые, по его мнению, в конечном счете ответственны за этот феномен. Согласно моей точке зрения на неврозы, основные невротические расстройства являются следствиями невротических наклонностей. Следовательно, моя главная цель в терапии заключается в том, чтобы после осознания невротических наклонностей детально раскрыть те функции, которым они служат, и те последствия, к которым они приводят в личности пациента и в его жизни. Взяв опять-таки в качестве примера потребность казаться совершенным, я хочу прежде всего выяснить, какую пользу приносит данная наклонность индивиду устранение конфликтов с другими людьми, возвышение в собственных глазах, а также то, какие последствия данная наклонность имеет для его характера и жизни. Исследование второй из названных проблем позволяет понять и то, как подобный человек чрезмерно приспосабливается к ожиданиям и стандартам других людей, до такой степени, что становится простым автоматом. И в то же самое время в тайне ни во что их не ставит, как эта двойная игра приводит к апатии и инертности, как этот человек гордится своей внешней независимостью, в действительности полностью завися от ожиданий и мнений других людей, как он негодует на предъявляемые к нему повышенные требования, однако теряется, если его деятельность не направляется такими требованиями, как он боится, чтобы кто-нибудь не обнаружил шаткость его моральных установок и ту двуличность, которая пронизана его жизнь» как это, в свою очередь, делает его склонным к затворничеству и чрезмерно чувствительным к критике.